Глава 8. Родственные духи. Лучи утреннего солнца в окошке с плохими занавесками неуклюже одаряли деревянная кровать с витыми колонками до самого потолка. С одной стороны кровати приятное лицо моей матери, с другой стороны пожилой господин, которого я не могу припомнить. Вот предметы и люди, представившиеся мне в первую минуту, когда я пришёл в сознание, и вернулся в тот цвет, где мы живём. Посмотрите, доктор, посмотрите. Он пришёл в чувство наконец. Откройте рот, сэр, и проглотите вот это. Матушка радовалась за меня с одной стороны кровати. А неизвестный господин, которого назвали доктором, подносил в картонную ложечку виски с водой, стоя под другую сторону. Он называл это жизненным эликсиром. и просил меня заметить, говоря с сильным шотландским акцентом, что пробовал его сам, в доказательство, что не шутит. Возбуждающее средство произвело своё хорошее действие. В моей голове стало легче. Мысли мои сразу прояснились. Я мог последовательно говорить с матерью. Я смутно припоминал самые замечательные события предыдущего вечера. Ещё минута или две И образ, вокруг которого группировались все эти события, мгновенно ожил в моих воспоминаниях. Я хотела приподняться с постели и вскричала нетерпеливо: "Где она?" Доктор поднёс мне опять ложечку жизненного эликсира и важно повторил свои первые слова, обращённые ко мне: "Откройте рот, сыр, и проглотите вот это". Я настаивал на своём и повторил вопрос: "Где она?" Доктор настаивал на своём предписании: "Глотните вот это". Где мне было протестовать при моей слабости? Я повиновался. Врач кивнул головой моей матери, значительно и сказал: "Теперь он поправится". Матушка сжалилась надо мною. Успокоила меня следующими простыми словами. Дама совсем пришла в себя, Джордж, благодаря доктору. Я посмотрел на моего собрата по профессии с новым любопытством. Он оказывался законным источником сведений, и я умирал от нетерпения, чтобы мне влили их в душу. Как во оживили её, спросил я, где она теперь? Доктор поднял руку в предостережении. Мы поправимся, сэр, если будем действовать методично, начал он тоном чрезвычайно уверенным. Поймите, что открывать рот вы можете только, чтобы глотнуть этого, но никак не говорить. Я расскажу вам в надлежащее время, и добрая ваша матушка расскажет вам всё, что вам требуется знать. Я был первым на месте события, если можно так выразиться, и потому в порядке вещей, чтобы я говорил первым. Позвольте приготовить еще немного жизненного эликсира. И тогда, как говорит поэт, я приступлю к рассказу моему, простому и без прикрас. Так, говорил он, произносясь с сильным шотландским акцентом на самом правильном английском языке, какой мне това дело слышать? Это был высокий, широкий в плечах, с волевым лицом человек. Очевидно, спорить с ним было напрасно. Я обратился к дорогому лицу матери для ободрения и предоставил доктору поступать по-своему. Моё имя Мекглю, продолжал тот, Я имел честь засвидетельствовать вам почтение в вашем доме, когда вы поселились в дешних краях. Вы ещё не припоминаете меня. Это естественно при ненормальном состоянии ваших мыслей от большой потери крови, как вы, будучи медиком, понимаете сами. Тут терпение изменило мне. Бросьте говорить обо мне, перебил я. Говорите про даму. Вы раскрыли рот, сер, строго заметил мэкглю. Вам известно наказание. Глотните вот этого. Я вам сказал, что мы должны действовать методично, продолжал он после того, как подверг меня наложенному штрафу. Всё будет на своём месте, мистер Джермейн. Всё на своём месте. Я говорил о вашем физическом состоянии. Итак, сэр, в каком физическом состоянии застал я вас? На ваше счастье, я возвращался вчера домой нижней дорогой. Она идёт по берегу реки. Приближаясь к этому трактеру, называют его здесь гостиницей, а между тем это просто трактир. Я услышал виск трактирщицы за полмили. Добрая женщина, извольте видеть в обыкновенной обстановке, но жалкое существо, когда случится что-нибудь особенное. Будьте покойны, я расскажу обо всём в своё время. Хорошо. Я заворачиваю посмотреть, не относится ли виск к чему-нибудь, где нужна медицинская помощь. И что же? Я нахожу вас и незнакомую даму в положении, про которое справедливо можно отозваться, что оно требовало исправления по части приличия. Ц-ц-ц. Я говорю в шутку. Вы были оба в обмороке. Выслушав сообщение хозяйки и по мере сил и разумения отделив историю от истерики во время рассказа женщины, я должен был сделать выбор из двух законов. Закон вежливости, извольте видеть, указывал мне на даму, как на первого пациента, которому я должен был оказывать медицинскую помощь, а между тем закон человека любя, в виду того, что вы истекали кровью, указывал мне на вас ещё повелительнее. Я уже не молодой человек. Даме пришлось подождать. Честное слово, нелегко было справиться с вами, мистер Джермен. И благополучно перенести вас сюда наверх, чтобы вы не оставались на виду у всех. С вашей старой раной шутить нельзя, сер. Советую вам остеречься, чтобы она не открылась вновь. Когда вы теперь пойдёте вечером гулять и увидите даму в реке, вы хорошо сделаете ради собственного здоровья, если оставите её там. Что я вижу? Вы раскрываете рот. Разве опять хотите глотнуть эликсира? Он хочет услышать про даму, вступилась матушка, перетолковывая моё желание. Про даму, повторил он мек глю с видом человека, который не находит большой привлекательности в предлагаемом предмете. Нечего много и говорить-то про неё, насколько мне известно, красивая женщина, бесспорно, Если бы можно было снять мягкие ткани с костей, славное оказался бы под ними скелет. Заметьте, не может быть хорошо сложённой женщины без красивой костной основы. Я не имею высокого мнения об этой даме в нравственном отношении, разумеется, если позволите мне выразиться таким образом в вашем присутствии, сударня. За её трагической выходкой на мосту скрывается мужчина. Однако, не будучи этим мужчиной сам и не имею ничего общего с ней, моё дело состояло только в том, чтобы снова запустить в ход жизненный механизм. Одному Богу известно, каких хлопот она мне наделала. С ней мне было ещё труднее справиться, чем с вами, сэр. Во всю мою практику я не встречал двух человек, упорнее противившихся возвращению в этот мир к его треволнениям, чем вы двое. А когда я добился, наконец, успеха, когда сам был готов лишиться чувств от усталости, сил и душевного напряжения, угадайте, я позволяю вам говорить на этот раз, угадайте ее первые слова после того, что я не могла. Как она пришло в чувство. Я был в таком возбуждённом состоянии, что не мог никак догадаться. Отказываюсь, кричал я в нетерпении. Вы прекрасно делаете, заметил Макглю. Первые её слова, сударь, обращённые к тому человеку, который вырвал её, так сказать, из самых челюстей смерти, были: как вы смели вмешиваться в мои дела? «Зачем вы не оставили меня умереть?» «Точь-в-точь -точь ее речь. Я присягну на Библии». Раздосадованный, я ответил ей, как говорится, той же монеты. «Река под рукой, сударыня», — сказал я. «Повторите сделанное, и я, по крайней мере, пальцем не пошевельну, чтобы спасти вас. Даю вам слово». Она быстро подняла глаза. «Реклама». Вы тот человек, который вытащил меня из реки? спросила она. Сохрани Бог, говорю. Я только доктор, который был так glob, что вмешался в ваши дела после. Она повернулась к хозяйке. Кто вытащил меня из реки? спросила она. Хозяйка назвала вас Джермэн? повторила она про себя. Никого не знаю по имени Джермэн. Хотела бы я знать. Тот ли это человек, который говорил со мной на мосту? Тот самый, ответила хозяйка. Мистер Джерменн сказал, что встретил вас на мосту. Услышав это, она задумалась на минуту, затем она спросила: "Может ли видеть мистера Джерменна?" "Кто бы он ни был, говорит, он рисковал жизнью, чтобы спасти меня. Я должна поблагодарить его за это". «Вы не можете благодарить его сегодня», — говорю. «Я перенес его наверх, где он теперь находится между жизнью и смертью. Я послал за его матерью, и подождите до утра». Она повернулась ко мне, не то с испугом, не то с досадой на лице. «Не могу я ждать», — говорит. «Вы все знаете, что наделали вместе с ним, возвратив меня к жизни». «Я должна уехать отсюда», — говорит. Завтра же я должна быть за пределами Пертшира, когда проезжает здесь первый джиледжант, направляющийся к югу. Не имея никакого представления о первом джиледжансе, идущем к югу, я посоветовал ей обратиться к людям в трактире. Моё дело, покончив теперь с дамой, было наверху, в этой комнате, следить за тем, как вы приходите в чувство. Относительно вас всё шло так, Как я только мог желать, и ваша добрая матушка находилась тут. Я поехал домой на случай, что буду нужен кому-нибудь из обычных пациентов. Когда я вернулся сегодня утром, сумасбродная трактирищица уже была наготове с новой историей. Уехала, вскричала она. Кто уехал, спрашиваю. Дома, говорит. Уехала по утрам с первым делижонсом. Вы хотите сказать, что она оставила этот дом? воскликнула я. Именно то, сказал доктор с большим удовлетворением, чем когда-либо. Спросите вашу матушку, и она удостоверит вас в том, как нельзя, вернее, у меня другие больные, которых надо навестить. Спешу объехать их. Дамы вы больше не увидите, и тем лучше, по моему мнению. Через 2 часа я вернусь. И если я не найду вас хуже, подумаю о том, чтобы перевести вас из этого чужого места в знакомую удобную кровать дома. Не давайте ему говорить сударяня. Не давайте ему говорить. С этими словами на прощание оставил нас доктор. Неужели это в самом деле правда, спросил я матушку. Неужели она уехала отсюда, не дождавшись, чтобы увидеться со мной? Никто не мог удержать её, Жорж, ответила матушка. Она уехала сегодня утром в дилижансе, который идёт в Эдинбург. Я был горько разочарован. Да, горько, настоящее слово. Хотя речь шла о женщине для меня посторонней. Вы сами видели её, спросил я. Мимоходом видела несколько минут вдруг мой, когда шла к тебе наверх. Что она сказала? Она просила меня извинить её перед тобой. Она сказала передать мистеру Жерменю, что моё положение ужасно. Никто на свете не может помочь мне. Я должна уехать. Моя прошедшая жизнь так же кончена, как будто ваш сын дал мне утонуть в реке. Я должна начать новую жизнь на новом месте. Просите мистера Жерменю извинить меня. что я уезжаю, не поблагодарив его. Есть личность, которую я твердо решилась не видеть более никогда. Никогда, никогда. Прощайте. Постарайтесь простить». Она закрыла руками лицо и не говорила ничего больше. Я старалась войти к ней в доверие. Все напрасно. Я была вынуждена оставить ее. В жизни этой несчастной женщины... Есть какое-то ужасное бедствие, и какая она интересная особа к тому же, невозможно не жалеть её, заслуживает она этого или нет. Всё окружающее её тайна, мой друг. Она говорит по-английски без малейшего иностранного произношения, а между тем имя она носит не английское. Она назвалась вам разве? Нет. А я боялась спросить ее. Но трактирщица была не так совестлива. Она сказала мне, что осмотрела белье бедняжки, пока оно сохло перед огнем. Белье было помечено «Ван Брандт». «Ван Брандт?» – переспросил я. «Это похоже на голландскую фамилию. Однако она говорила так чисто, как англичанка, говорите вы. Пожалуй, она родилась в Англии. Или замужем». Заметила матушка, аванбранд фамилией её мужа. Мысль, что она замужняя женщина, заключала в себе что-то отталкивающее для меня. Я жалел, что это предположение пришло матушке на ум. Я отверг его. Я настаивал на моём собственном убеждении, что незнакомка незамужняя. В качестве незамужней я мог позволить себе роскошь думать о ней. Я мог обсуждать большую или меньшую вероятность для меня отыскать пленительную беглянку, которая произвела на меня такое сильное впечатление, отчаянная попытка, которая совершить самоубийство, чуть было не стоила мне жизни. Если она доехала до Эдинбурга, что, наверное, сделает, чтобы избежать преследования. Надежда разыскать её в таком большом городе и при моей слабости в настоящее время представлялась крайне сомнительной тем не менее какая-то тайная надежда поддерживала меня и не подвергала в глубокое уныние я питал чисто воображаемое может быть мне следовало бы сказать чисто суеверное убеждение что мы чуть было не умершие вместе и вместе возвращённые к жизни наверное предназначены делить в будущем и ли радости или горя Я думаю, что вижусь ещё с ней. Была моя последняя мысль перед тем, как слабость одолела меня, и я спокойно заснул. Вечером меня перевели из гостиницы домой, в мою собственную спальню, и в ту же ночь я видел её опять во сне. Её образ был так же живо запечатлён в моём сознании, как совершенно иной образ ребёнка Мэри. Когда бывало я видел его в прежнее время, образ женщины во сне явился мне драпированным, как я видел её на мосту. На ней была та же соломенная садовая шляпа с широкими полями. Она смотрела на меня так же, как в то время, когда я подходил к ней в вечернем полусвете. Немного погодя, её лицо зарилось божественно-пленительной улыбкой, и она шепнула мне на ухо: "Друг, Узнаёшь ли ты меня? Конечно, я узнавал, однако с каким-то непостижимым чувством сомнения, узнавая её во сне как незнакомку, которая сильно заинтересовалася, я был всё-таки недоволен собой. Точно я не узнал её надлежащим образом. С этой мыслью я проснулся, и в ту ночь я уже не спал больше. За 3 дня я настолько набрался сил, что мог кататься с матушкой в удобной, старомодной коляске, принадлежавшей некогда мистеру Жерменю. На четвёртый день мы задумали прокатиться к маленькому водопаду в окрестностях. Матушка восхищалась этим местом и часто жалела, что не имеет ничего, что напоминало бы его. Я решил взять с собой альбом и попробовать «Не могу ли я в угоду ей срисовать любимый ее вид?» После долгих поисков я нашел, наконец, мой альбом для рисунков, который не держал в руках много лет в старой конторке, остававшейся запертой со времени моего отъезда в Индию. Роясь в ней, я выдвинул один из ящиков и увидел в нем драгоценный памятник старого времени – Первый опыт в вышивании моей бедной маленькой Мэри, зелёный флаг. При виде забытого подарка я перенёсся мысленно в коттедж управляющего и вспомнил старуху Дермади с её самоуверенным предсказанием насчёт меня и Мэри. Я улыбнулся, вспомнив уверение старухи, что никакая человеческая сила не в состоянии помешать союзу родственных детей в будущем времени. Что стало с предсказанными сновидениями, через которые мы должны были общаться в продолжении нашей разлуки? Прошли годы, однако я не видел Мэри ни во сне, ни наяву. Прошли годы, и первый образ женщины, явившийся мне во сне несколько дней назад, был образ женщины, которую я спас из реки. Я думал об этих случаях и переменах в моей жизни. Однако без презрения и без горечи. Новая любовь, которая вкрадывалась мне в сердце, смягчила меня и сделала сострадательнее. Я сказала себе: "О, бедная маленькая Мэри!" и поцеловал зелёный флаг в знак чувства благодарности тому времени, которому не суждено вернуться. Мы поехали к водопаду. День был великолепный. Уединённая лесная местность сияла во всей красоте. Деревянный павильон, откуда открывался вид на стремительно падающий с высоты поток реки, был построен владельцем этой местности для удобства устраиваемых увеселительных поездок. Матушка посоветовала мне попробовать врисовать вид павильона. Я приложил все старания, чтобы угодить ей. Однако не остался доволен результатом моих усилий и бросил рисунок в половину недоконченным. Оставив на столе в беседке альбом и карандаш, я предложил матушке перейти деревянный мостик, переброшенный через реку ниже водопада, и посмотреть, каков вид с этой точки. Оказалось, Что с противоположного берега картина водопада представляла ещё больше затруднений такому любителю-художнику, каким был я. Мы вернулись к павильону. Я подходил первый к отворённой двери. Неожиданное открытие заставило меня остановиться. Павильон уже не был пуст. После того, как мы оставили его, дама сидела у стола с моим карандашом в руках и писала в моём альбоме. Подождав с минуту, я сделал несколько шагов к двери и опять остановился. От изумления захватил дух. Незнакомка, сидевшая в павильоне, теперь ясно представлялась мне той женщиной, которая покушалась на свою жизнь на мосту. Не могло быть сомнения. Вот и одежда та же, и памятное лицо, которое я видел в вечерних сумерках, которое снилось мне ночью совсем недавно. Это была та самая женщина. Я видел её так ясно, как отражение солнца в водопаде. Та самая женщина с моим карандашом в руках, пишущая в моём альбоме. Матушка, следовавшая за мной, заметила моё волнение. "Жорж", воскликнула она. "Что с тобой?" Я указал рукой на отворённую дверь павильона. "Ну хорошо", сказала матушка. "На что же мне смотреть?" «Разве вы не видите, кто сидит у стола и пишет в моем альбоме?» Матушка с тревогой посмотрела на меня. «Уж не заболел ли он опять?» — сказала она про себя. Едва эти слова донеслись до моего слуха, как женщина положила карандаш и медленно поднялась со стула. Она взглянула на меня грустным и умоляющим взором, потом подняла руку и сделала мне знак «Поставь». чтобы я подошёл к ней, я повиновался, двигаясь бессознательно, привлекаемый всё ближе и ближе неодолимой силой, я поднялся на ступени, которые вели в павильон. Я остановился в нескольких шагах от неё. Она шагнула ко мне и слегка прикоснулась рукой к моей груди. Её прикосновение наполнило меня странно смешанным ощущением восторга и страха. Спустя немного она заговорила тихим, мелодичным голосом, который сливался в моих ушах с отдалённым журчанием водопада, пока наконец оба звука не слились в один. Я слышал в журчании потока ясно произнесённые её голосом слова: "Вспомни меня, приди ко мне". Она отняла руку от моей груди мгновенным рак Словно мимолётная тень затмила в комнате яркий дневной свет. Я искала её глазами, когда прояснело опять. Её уже не было. Ко мне вернулось сознание действительности. Я увидела тени снаружи, которые стали длиннее и говорили, что вечер близок. Я увидела приближающийся экипаж, который ехал за нами. Я почувствовал руку матери на моем плече и встревоженный голос ее, когда она говорила со мной. Я был в состоянии ответить ей знаком, прося не беспокоиться обо мне. Но более того, я сделать не мог. Одно желание поглощало все мое существо и дух, и тело. Желание взглянуть на альбом. Так же, несомненно, как я видела женщину, Также, несомненно, я видел, что она писала в моем альбоме моим карандашом. Я подошел к столу, на котором лежал раскрытый альбом. Я взглянул на пустое место внизу страницы под линиями первого плана на моем недоконченном рисунке. Матушка последовала за мной и также посмотрела на эту страницу. «Письмо было тут!» «Женщина скрылась!» Но слова, написанные ею, остались видны для глаз моей матери, как и для моих глаз, читаемые глазами моей матери так точно, как и моими. Вот слова, которые мы увидели начерченными в двух строках точь в точь, как я описываю их здесь. Когда полный месяц войдёт над источником Святого Антония,